Глава пятнадцатая Когда они, наконец, покинули проклятое место, как изволил выразиться Барретт, и добрались домой, Винсент буквально рухнул в кресло, едва успев стянуть пальто, услужливо подхваченный Генри. Дворецкий смотрел на него одним из своих фирменных взглядов со смесью сочувствия и боли, которыми смотрел на него обычно в самые тяжелые времена. Значит, тело Томаса уже доставили. Винсент обессиленно прикрыл глаза, избегая этих тягостных эмоций. Как дела в имении? Ничего не случилось, пока нас не было? Слава Великому, все тихо. Успокоил Генри, не скрывая облегчения от всего факта. А в городе? На кладбище ночью разрыли очередную могилу. Молочник говорит, люди сказывают, будто роют изнутри. В церковной лавке раскупили все распятия. Зажмурившись, барон покачал головой, пытаясь собрать мысли в кучу, но они разбегались, подобно Крайтам, увидевшим пламя. «Кладбище, могила, распятия «Что?» — автоматически переспросил Винсент. Устало потер лицо, едва сдержав болезненный стон, когда разрозненные мысли все же собрались в единую картину. «Только оживших мертвецов нам не хватало». «Ваша правда». Согласился Генри велев горничной принести его милости лекарство. Мари ходила за продуктами утром и видела, как несколько семей паковали пожитки. Того и гляди, люди побегут как крысы с тонущего корабля. И это несмотря на бушующую за границей скалистых гор войну. Надо будет заняться этим, вздохнул Винсент, выпив до дна алую жидкость со вкусом генри, и тяжело поднялся. И усилить охрану а то как бы не заявились гости с кольями и вилами, задумчиво пробормотал Генри, чтобы опуститься перед господином на колено и помочь ему стянуть сапоги. «Ничего, милорд, нам не впервые жить в осажденной крепости. А пока вам нужно отдохнуть». Винсент только и смог, что позволить дворецкому довести себя до спальни. Будто подкошенный рухнул на постель. Кажется, за ними по пятам следовала племянница но у него не было ни сил, ни желания делиться с тем, что они пережили сегодня, тем, чего насмотрелись. Не мог даже открыть глаз, лишь слышал, как в коридоре тихо переговаривались Эмелия и Уильям. Удивительно, что у Барретта хватало энергии хоть на что-то. У самого Винсента не осталось сил даже раздеться. Он только и смог, что доверить себя заботливым рукам Генри, после чего провалился в одеяло, будто запутался в паутине. Даже чуть прогнувшийся рядом матрас и тонкие пальчики, запутавшиеся в его волосах, не смогли заставить барона вернуться в реальность. Лишь флёр жасминовых духов выдал гостю. «Элизабет!» Выдохнул он, очнувшись спустя несколько часов, а может быть дней. Повернулся, ухватив чьи-то осторожные пальцы, коснувшиеся плеча. Однако, открыв глаза, обнаружил склонившегося над ним Генри. «Что случилось?» Прочистив горло, барон сел на постели, чувствуя себя так, словно не просто вернулся с того света, но самолично выбирался из гроба, прорывая себе путь к свободе. У Генри было столь скорбное лицо, что можно было допустить, что эта странная мимолетная мысль была не так уж далека от истины. Хотя нет. Тогда бы на лице верного дворецкого, несомненно, отразилась бы хоть легкая тень радости. Милорд, я бы рад дать вам куда более, чем два часа сна, но, боюсь, прибыл король. Лично. И он в бешенстве, ваша милость. Винсент не сдержал усталого стона, тем не менее послушно поднимаясь, чтобы умыться и переодеться. Конечно, было бы неплохо и ванну принять, чтобы смыть неприятный запах. Или он только мерещился барону. Однако его величество так просто к подданным не заявлялся. До завтра как тому же. О причинах визита неизвестно. Я набрался дерзости поинтересоваться об этом, однако его величество не удостоил меня ответом И, кажется, едва не сдержался, чтобы не поддаться самодурству и не приказать отрубить мне голову. Хотя, возможно, его сдержанность продиктована не более, чем отсутствием поблизости палача. Усмехнулся дворецкий, деловито поправляя барону, идеально отутюженный воротничок. Винсент вздохнул, прикрыв на миг глаза. «Надеюсь, какая-нибудь тварь не пробралась в замок. Это было бы очень не некстати. Где наши прекрасные дамы?» Поинтересовался он, выходя в коридор. «Мисс Беррингтон решила навестить родовое поместье. Все же там полный дом прислуги». Отозвался Генри по пятам, следуя за бароном. На мгновение будто замялся, но затем все же добавил. Я был против, но юная госпожа Амелия направилась на конную прогулку с мистером Барреттом. Дворецкий поджал губы. Он явно не одобрял подобных прогулок в столь опасные времена. Винсент зачесал назад упавшую на лоб челку. С ними я разберусь после. Прошел в гостиную, где гостя уже развлекала матушка, поча одним из своих чаев несомненный из самых ценных запасов. И, видимо, это немного смягчило гнев короля, что на приветствие оборона предложил ему сесть. И Винсент послушно опустился визави, ожидая, когда монарх озвучит цель своего визита. Сделав глоток чая, будто собираясь с мыслями, король поджал губы. «Когда я просил разобраться с проблемами в городе, я имел в виду более тихие методы» нежели беготню по старой столице с оружием наперевес и закидыванием портовых вод динамитом. И это в то время, как мы ведём войну. Винсент хотел было уточнить, кто это мы. Учитывая, что король прятался здесь, максимально далеко от линии фронта, но сдержался, лишь отпарировал. «Мы тоже ведём войну, Ваше Величество. У нас свои враги и, соответственно, методы борьбы с онами». Да и не главное ли что теперь горожане смогут спокойно спать и безбоязненно передвигаться по улицам, которые мы продолжим патрулировать, пока не убедимся, что все нарушители покоя ушли или уничтожены. Король демонстративно фыркнул. «В таком случае пусть ваш патруль уделит особое внимание городскому кладбищу. Вы в курсе, ворон, что кто-то каждую ночь разрывает могилы? Сегодняшнее, кстати, не исключение». Он поджал губы. Происходящее в городе накаляет обстановку. То, что произошло в порту, и вовсе за гранью добра и зла. Рабочие отказываются выходить на смены, а это ставит под удар поставки на фронт, где нуждаются в продовольствии, медикаментах и оружии. «Мы решим эту проблему, Ваше Величество», пообещал Винсент. Он пообещал бы что угодно, лишь бы ушла из тона собеседника интонация, намек на подозрение в измене которая всегда висела над старой аристократией. Точно они были виноваты во всех грехах этого мира сразу. «Надеюсь на это!» Раздраженно отозвался король. Выглядел он крайне нервно и разгневанно, что для него, относившегося ко всему с иронией, максимально не вписывалось в парадигму обычного поведения. Винсенту хотелось поёрзать в кресле, подобно нашкодившему гимназисту. Но вот Георг выдохнул и уже мягче поинтересовался. «Большие потери с вашей стороны». Барон незаметно выдохнул и позволил себе взять с тарелки сладость, чтобы перебить вкус зеленого чая. «К счастью, нет, но и они чувствительны». Георг кивнул, принимая к сведению. «Надеюсь, более раскуроченных трупов после ваших прекрасных животинок не предвидится». Мрачно усмехнулся монарх, не сводя взгляд из барона о чём вы, Ваше Величество?» Как ни в чём не бывало, поинтересовался Винсент, взяв себя в руки. «О слухах, что наполняет город, конечно же», мягко отозвался король. «И о том, что так тщательно прячет под тонны грима местный патологоанатом. Культисты, несчастные случаи». клянилась матушка, сделав глоток чая. «Вам ли не знать, Ваше Величество, на что способны люди, когда их ведут паника и страх?» Король чуть поджал губы, словно больно уколовшись о собственные воспоминания. Чудовищная давка среди подданных, случившаяся на его коронации, даже спустя 20 лет болезненно отзывалась в сердцах многих смертных. В сердцах старой аристократии, впрочем, тоже. Простой люд тогда решил, что трагедия дела рук изгнанников не иначе. Память Винсента сохранила лишь отрывочные воспоминания о тех днях лишь то что матушка в срочном порядке увезла их с артуром за город слухи не более чем гипертрофированный страх среднего не самого образованного а от того суеверного обывателя ваше величество уводя беседу от неприятной собеседнику темы завел винсент будьте спокойны мы решим проблемы с гробокопателями для работы же в порту предлагаю временно нанять людей из нижнего города «Нужда и пороки, требующие наличности, порой сильнее страха». Король фыркнул. «Чтобы этот сброд растащил все, что плохо лежит? Впрочем, я подумаю над тем, чтобы донести ваше предложение до мэра». Оставив в чашке недопитый чай, его величество поднялся из-за стола. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы навести порядок в городе». В очередной раз заверил Винсент, поднимая следом. Обещания уже песком скрипели на зубах, но, вы пока это всё, что им оставалось. Не сомневаюсь вас, барон. В конце концов, от того, как разрешится это дело, зависит благополучие не только старой аристократии. И Винсент внутренне дрогнул. Слишком явной была угроза, скрытая за мягкой улыбкой и доброжелательным тоном. А значит, и копателям могил не сдобровать. «Даже если с изгнанникам придётся караулить их на кладбище день и ночь. Но сперва...» «Генри, пусть то...» Осёкшись на полуслое, Винсент прогласил непрошенный ком в горле и, взяв мгновение передышки, заставил голос звучать твёрже. «Пусть подготовят экипаж. Надо опросить кладбищенского осмотрителя. Для начала. Временно, пока я не найду нового кучера, обязанности Томаса возьмёт на себя Кларк». Нужно решить насущные проблемы здесь и сейчас, а там, глядишь, и потянутся ниточки, что приведут их к очередным нарушителям спокойствия. Я распоряжусь, как только вы нормально позавтракаете. Нетерпящим возражений тоном отозвался дворецкий. Но Винсент не был настроен на эти игры. Генри — экипаж. Немедленно. Не сдержал он раздражения, заставив беднягу осечься. Выдохнул. Хронический недосып плохо сказывался на нём в подобной ситуации. Терпение было почти на исходе. Как можно мягче добавил. «Сделай мне несколько сэндвичей. Я перекушу в дороге». «Как прикажете, ваша милость?» Размышлять, обиделся ли дворецкий, не было времени. А может, Винсент просто не хотел? Поручив матушке разобраться по их возвращении с Амелией и её сопровождающим, он спустился. Запрячь экипаж было делом максимум 15 минут. Потерянных минут, поскольку Винсент не смог собраться с мыслями и потратить их с пользой. Вдруг, напомнив себе заведенный механизм, попытался расслабиться и даже улыбнуться Генри, принимая из его рук сверток. Тот лишь кивнул и, чуть склонив голову, отошел, уступая место матушке. Она, не терпящая небрежности в одежде, тут же поправила пасынку лацкан пиджака. Чуть усмехнувшись, поинтересовалась, каким образом ей стоит распорядиться с Амелией и ее сопровождающим. Яд, гильотина, поясоверности? Полагаю, цепей будет достаточно. Главное, подальше друг от друга. Если я задержусь, значит, поехал опрашивать свидетелей. Предупредил Винсент, кажется, впервые со времен отрочества, ставя кого-то в известность о возможных планах. Стареет? А матушка лишь тихо засмеялась. «Никогда бы не подумала, что ты будешь таким ревнивцем». На мгновение она умолкла, видимо, вспомнив о Бартере. Но, качнув голову, я вернула внимание младшему и единственному теперь уже Файнцу. «Я не буду говорить, что баррет достойная партия. Достойных Амилии еще поискать, но он достойный человек, и мне кажется, он достоин доверия. Они оба достойны». «Вы, как всегда, правы, матушка», — согласился Винсент. Но все же, пусть лучше остаются в доме, под защитой стен и охранных заклинаний. Сейчас не самое лучшее время для уединенных прогулок. Сказал он, в одиночку отправляясь на чужое, пустынное в этот час кладбище. Чем оно ему нравилось? Так это украшенными лепниной, какими-то жизнеутверждающими склепами и памятниками, среди которых можно было часами бродить, как в Музее искусств столицы, долго разглядывая детали. Сегодня же укованных ворот он свернул к домику смотрителя. Однако в этот ранний час того не оказалось на месте. Ушел в обход или... Винсент дернул плечом, отгоняя эту мысль, словно надоедливую муху. Просто отошел. Может, даже в булочную. Надо же человеку чем-то питаться. С этими мыслями барон отступил от покосившейся двери и направился вглубь кладбища. Не стоило терять время. Тем более, что город уже просыпался. Люди возвращались к повседневным своим делам, гоняя прочь ночные страхи. Впрочем, не все. Винсент замедлил шаг, наблюдая, как рабочие возводят над свежей могилой металлическую клеть. О, он знал, для чего предназначена сия конструкция. Губы против воли изогнулись в усмешке, и Винсент даже остановился, опёршись на отцовскую трость. Старые сказки об оживших мертвецах всегда пугали смертных. Но разве они не желали бессмертия? Или дело в форме подобного существования? Одно дело быть блистательным и благородным бессмертным мудрецом из тех самых сказок. Другое – ночным хищником. В отличие от смертных, Винсент сказок не боялся. Реальность его, особенно в последнее время, была куда причудливее и страшнее. И от нее не спасут ни клетки, ни лепестки алых роз, которыми смертные так щедро посыпали могилы своих усопших. Удивительно. Их божок был столь ничтожен, что адепты его не нашли ничего лучше, кроме как украсть и извратить чужую святыню. Окропить кровью чистоту. Впрочем, разве не этим церковники занимались всю свою историю? Где-то внутри мелькнула злорадная мысль о розыгрыше которые можно было бы устроить, но барон усилием воли прогнал ее. Ни время и ни место. Один из рабочих, что помогал с установкой клетия, кинул на Винсента тяжелый и брезгливый взгляд. Но барон выдержал его, двинувшись дальше по мощенной дорожке, лишь когда сам счел это необходимым. На нескольких могилах он заметил ожерелье из чесночных головок, и это уже откровенно вызывало смех. Первую разрытую могилу Винсент обнаружил, когда кованая ограда осталась далеко позади, и он углубился в так называемую старую часть кладбища с поросшими мхом склепами, покрытую ковром белых крошечных цветов, которым стало тесно на отведенных им участках, и они давно вышли за их рамки, осваивая новые территории. Благо, люди сюда ходили не так часто. Как правило, третье-четвёртое поколение смертных забывало более ранних предков. Перешагнув невысокую ограду, Винсент в поисках следов присел на корточки И без того едва сохранившиеся обломки гроба были раскиданы так, словно их расшевыряли в истеричной попытке выбраться изнутри. Это правда могло так выглядеть, учитывая, что могила оказалась пустой. Но намётанный глаз Винсента увидел иную картину. Кто-то отчаянно пытался добраться до останков. Спустившись в могилу, не такую глубокую, как рельевых дни, барон вытащил из кармана пальто походный набор инструментов, внимательно осмотревшись. И не ошибся. Кто-то добился цели, оставив после себя лишь осколки костей. микроскопические они выглядели столь сухими, будто несчастный встретился с Нурдом. Вот только трупы и кости вряд ли входили в рацион демонической сороконожки. Да и края могилы выглядели слишком ровно, будто вырубленные лопатой. Благо, мёрзла земля, сохранила эти следы. Кости действительно сожжала тварь, но могила — дело рук человеческих. И эти два момента никак не хотели сочетаться. Сделав несколько набросков и сохранив образцы, Винсент выбрался наверх. Отряхнув пальто, продолжил поиски. Твари в их мире далеко не первый день, и все это время должны были питаться, а следовательно... И новое место преступления могло открыть новые детали. И барон, конечно, нашел еще пять потревожных захоронений. Вот только характер разрушений отличался от первого случая. Лопатой тут не пахло. Землю рыли когтями, разбрасывая вокруг. Сырая земля сохранила и их следы. Более ранние следы, нежели остались на первой могиле. У твари появились хозяева? Культисты? Кто еще из мира смертных мог совладать с существом, порожденным тьмой? Не церковники же? Хотя ситуацию так легко обернуть в их пользу и настроить горожан против старой аристократии. «И где же тебя искать?» Услышав шаги, Винсент обернулся заметив в пяти метрах двух мальчишек лет десяти. Что занесло их сюда в такое время? Те замерли. Один дернул другого за рукав. «Это изгнанник! Бежим!» Барон рта открыть не успел. Впрочем, мальцы вряд ли могли ему чем-то помочь, даже если бы захотели. Да и разговаривать с детьми без родителей, если не бродяжки, конечно, проблем не оберешься. Хейлер и сам с детьми не особо церемонился, но то Хейлер – официальная власть, а вот винить Винсента в превышении должностных полномочий – это за милую душу. Собственно, увидев все, что было необходимо, чтобы строить предположения и даже сделать некоторые выводы, Винсент отправился в обратный путь. Еще издали, заметив слабый свет в окне сторожки, уверенно поднялся на крыльцо. Постучал, чтобы услышать, как за дверью взвели курок. Помянув про себя тьму, Винсент выдохнул и придал голосу твердость. «Добрый день. Я, барон Винсент Файнс, сыщик на службе его величества. Я хотел бы с вами переговорить». «Изгнанник», — послышался из-за двери немолодой, со скрипом голос и замок от перли. Хозяин — сухой пожилой мужчина, с седой бородкой и усами, абсолютно лысый, а может быть и бритой головой, одетый весьма прилично для подобной должности. Открыл дверь и отошёл в сторону, впуская гостя в дом. «Конечно. Кто ещё будет шататься тут в такое время? По бокальчику Шерри? Холодно сегодня». Не дожидаясь ответа, мужчина направился вглубь дома, скрипя то ли половицами, то ли несчастными суставами. На вид смотрителю было уже около 70 лет. Ни о чём для старой аристократии и так много для смертных. Иногда Винсент с ужасом задумывался, что через каких-то 20-30 лет и Генри, который в его сознании был некой постоянной единицей, тоже сдаст позиции. Его тело станет хрупким, кожа дряблой, а глаза цвета кофе – тусклыми. Качнув головой, барон прошел в помещение, заперев за собой дверь и стараясь не следить за крючковатыми пальцами, что откупоривали бутыль. Взгляд упал на охотничье ружье. Кто бы знал, что однажды оно станет не просто отпугивателем вандалов и хулиганов. Приходилось пускать в дело? Кивнул Винсент на оружие, с благодарностью принимая бокал, наполненный до краев. А хозяин был щедрым. Дожидаясь ответа, барон сделал глоток согревающего напитка, быстрее погнавшего кровь по венам. Окинул взглядом комнату, обставленную видавшей виды мебелью, но при этом опрятную. Не иначе приложила руку женщина. Дочь навещает или внучка? Хотелось бы, да жалко стало девку. Даже под вуалью было видно, что молодая да красивая. Дура. Крякнул старик, смочив тонкие бледные губы горячительным напитком. «Девку?» – переспросил Винсент, напав на след, подбирая, что охотничий пёс, почуявший добычу. «Она пыталась вас ограбить?» «Да что вы!» — гоготнул старик. «Аристократка явно. Талия, как зубочистка. Шаталась, тут искала что-то по старым могилам. Говорила с местной алкашнёй. Этим-то на бутылку дай. Они и чёрта лысого из ада выкопают. Не то что несчастных мертвецов». Винсент от неожиданного поворота даже растерялся. «Юная девушка среди культистов? Впрочем, чему удивляться?» Та же Лидия, забери ее тьма. Если еще не забрала. Чья-то сестра, жена или дочь, а может быть... А что же вы ее не окликнули? Так окликнули, а они, как тараканы при свете, в рассыпную бросились. Рванула девка так, будто и не в платье была с корсетом. Разве что через памятники не прыгла. Вновь гоготнул старик при воспоминании о явно впечатляющем зрелище. Барон спрятал усмешку в бокале, едва смочив губы горячительным напитком. «Любопытно. Нынешние девицы не устают удивлять своей прытью. Так, говорите, лица не разглядели?» Как можно расслабленнее поинтересовался барон. «Ему нужно хоть что-то. В старой столице обитало не так много представителей нынешней аристократии, а уж женского пола и подавно». Вычислить незнакомку будет нетрудно. Старик цикнул языком. Не видел. Далеко было. Да и вуаль же. Но белобрыса это точно. Не в чепчике была, в шляпке. Винсент, понимающий, кивнул, уточнил. А тех, с кем она договаривалась, узнать сможете? Смотритель брезгливо фыркнул в ответ. А чего их узнавать? Я вам даже имена выродков назову. Джекс и Рамил. «Живут тут недалеко». «Да мне сегодня везет», — улыбнулся Винсент. «Все, считай, юная леди у него в руках». «По делам службы, знакомый с подобным контингентом, барон не сомневался, что любой из этих двоих за деньги или выпивку мать родную продаст не то что неосторожного работодателя, связавшегося не с теми людьми». «Вы очень помогли, благодарю, а также за радушный прием». После косых взглядов встречных прохожих прямо бальзам на сердце. Допив напиток, дабы не оскорбить гостеприимного хозяина дома, Винсент поднялся. «Жаль, что дела службы торопят меня». Старик только хмыкнул в ответ и без слов выпроводил гостя прочь. Туда, где смертные ставили очередную клеть. Они решили всё кладбище под замок посадить? Качнув головой самому себе, Винсент быстрым шагом направился прочь. До ночи было еще далеко. Так что имелся неплохой шанс поймать пьянчук в более-менее адекватном состоянии. Утром с похмелья их можно хоть полечить, чтобы голова заработала. А вот заставить вечером язык ворочаться ста крат труднее. Преодолев маршрут, который описал ему смотритель, Винсент вышел к небольшому ручью, что огибал кладбище, и сразу заметил маленькую покосившуюся лачугу. За домом не было ухода уже долгие годы. Как сказал старик, хозяин приставился лет пять назад. Добро растащили, а теперь в доме поселилась эта парочка. Ибо к кладбищу близко, где и промышляли, не чураясь ни работы, ни тёмных делишек. Помнится, старая аристократия когда-то тоже была вынуждена обращаться к подобным дельцам пради старый файнс, которого Винсент уже и не помнил толком. Когда стояла острая необходимость в анатомических препаратах, скелетах. Пради старый файнс, которого Винсент уже и не помнил толком, и были отец-матушки. Когда только строили госпиталь и почти с нуля обучали молодых врачей. Уже после сюда потянули столичные специалисты. Правда, тогда работали куда более аккуратно. Вытаскивали едва захороненные трупы и закапывали гробы обратно, чтобы и без того вечно в взбодраженном городе не поднялась паника. Культистов же это, похоже, не особо интересовало. Вокруг не наблюдалось ни единой живой души. Обычный обыватель, за исключением крайней нужды, обходил подобные места стороной. Зато хватало отребья, что не гнушалось поживиться за чужой счет. Так что Винсент несколько раз оглядывался, проверяя, не нарисуется ли охотник до его добра. Приблизившись к лачуге, собирался постучаться в дверь, но та оказалась незаперта «Есть кто живой?» Вопросил он, толкая ее и переступая порог, одновременно обивая пальцами рукоять стилета. В ответ лишь протяжно и душераздирающе скрипнула половица, заставив барона поежиться. А может, тот застонало тело, лежавшее на соломенном матрасе. И Винсент, несомненно, кинулся бы на помощь умирающему, если бы от удушливого перегара не першила в горле. Грязно вырыгавшись, тело село. окинула Винсента брезгливо-ненавидящим взглядом и буркнула «Чего надо? Хочу купить у вас кое-какую информацию». Сходу перешел Винсент Файнц к делу, не желая оставаться в этом хлеву ни единой лишней минуты. Пьянчуга перед ним испустил хриплый смешок то ли и вовсе зашёлся в коротком лающем кашле. «Избить кого-то, украсть, грязную работу сделать — это да. А вот ифна... ифр...» Разозлённо фыркнув, он сплюнул. «Чего знать хотите?» На старой скрипучей лавке заворочился его напарник. Что-то нечлено раздельно промычав, и Винсент не выдержал, потянувшись за сигаретой, надеясь перебить невыносимую воню. Я ищу девушку, для которой вы вчера ночью разрыли могилу. Чем больше сведений, тем щедрее гонорар». «Э, не пойдёт», — фыркнул Пинчуга. «У вас, аристократишек, свои разборки. А потом эта ведьма нас на органы разберёт». «Ведьма?» — нахмурился Винсент. «А кто ж? Или кто вы там? Твари бездушные? Кому ж ещё трупы-то нужны?» «А если я прямо сейчас вас на органы разберу?» Предложил вариант развития событий Винсент, чуть улыбнувшись. Волна брезгливости, что поднялась из области желудка, сменилась волной раздражения. «Начну с твоего приятеля, как с бесполезного куска дерьма, а потом примусь за тебя». Улыбка его стала шире, и он даже позволил клыкам чуть удлиниться. «Провокация? Безусловно, но больше угроза». Пьяные силы имели немереную но эти двое вряд ли могли до двери доползти. Чуть вздрогнув, пьянчуга побледнел, и его спитое лицо приобрело какой-то синюшно-бледный оттенок. Дрожащей рукой он несколько раз перекрестился, вызывая к своему богу, но лишь сорвал с губ барона извительный смех. Отсмеявшись, Винсент закурил и выпустил дым в лицо собеседнику от крепости табака, зашедшегося кашлем. «Твой бог не спасёт тебя, грешник!» «Моё же первое предложение всё ещё в силе!» «Вот только терпение на исходе!» — поторопил он. «Не знаю, кто она!» — пробормотал пьяница, пытаясь отодвинуться подальше, но лишь свалился на собутыльника. Она не представилась. Молодая, красивая, точно красивая. Платила хорошо. Десять арсов каждому за могилу. Винсент удовлетворенно кивнул. Сразу бы так. А что было после того, как вы сделали свою работу? Может, видели, что именно она искала там? В конце концов, одна раскопанная могила могла оказаться совпадением. Леди под шумок искала какое-нибудь дорогое кольцо, которое владелец у с собой в могилу. Или еще что-то ценное, а тварь лишь воспользовалась моментом. Она заплатила нам и попросила прийти еще, следующей ночью. Проблеял пьяница. «Дальше мы ушли. Она ждала, пока уйдем. Точно ждала». Взглядом пронзала. Да только старик Майлз спугнул. Но вроде сегодня должна заявиться снова. Во сколько она появилась прошлой ночью? Стимулируя собеседника, Винсент достал кошелек, начиная отсчитывать гонорар. И не ошибся. Глаза собеседника алчно заблестели. И лишь страх перед изгнанником не позволил протянуть к чужим пока еще деньгам в руку. В десять пополудни, когда совсем стемнело. Рисковая, однако, девица в ночи бродить по городу, наполненному нечистью, была не одна или защищена от чем-то покрепче союзников. Во сколько обещалось сегодня? Поинтересовался он, не спеша отдавать монеты в трясущиеся руки. И где? «На старом месте у Большого Креста», — пояснил собеседник, естественно, не удосожившись прочитать, кому принадлежит могила или склеп, отмеченный сим ориентиром В десять. Стоило сделать движение навстречу, как деньги буквально вырвали из рук. Конечно, ведь надо успеть похмелиться и протрезветь к вечеру. Не желая находиться в этом месте более ни мгновения, Винсент развернулся на каблуках и поспешил прочь, на улице столь жадно втянув в себя сырой промозглый воздух, что даже закашлялся. Прочистив легкие от запаха перегара, посмотрел в небеса, что готовились извергнуть из недр чернильных туч очередную порцию влаги, что, несомненно, смоет все следы. Он вовремя. Взяв себя в руки, Винсент быстрым шагом направился обратно к сторожке. Быть может, старик Майлз сможет ответить, где находится Большой Крест, и понять, чем руководствуется загадочная незнакомка в выборе интересующей могилы. И первым смотритель действительно помог. Ему ли не знать, что и где находится на территории, которую он обходит два раза в сутки каждый день? А вот на второй вопрос, видимо, ему ответит сама девица, когда он изловит ее, кем бы та ни являлась – культисткой, ведьмой, или просто искательницей сокровищ». Винсент усмехнулся. «Да, этот мир все еще мог удивлять. Домой», – велел он, забираясь в салон экипажа. Усталость, казалось, навеки поселившаяся в теле, заставила его растечься по сидению. Вот только напряжение из мышц никуда не уходило. Смутная тревога охватывала разум, стоило прикрыть глаза. Сердце колотилось, как сумасшедшее а мысли разбегались, словно детвора, которую пытаются загнать домой на обед. Да что ж за тьма! Резко выдохнув, Винсент сел и обессиленно потер глаза. Кажется, такими темпами он заработает очередной невроз и закрепит панические атаки. По возвращении домой он рассчитывал отдохнуть немного, предчувствуя очередную долгую бессонную ночь, но его ждали новости. Как повелось в последнее время, дурные. Дождавшись, когда он разденется и примет лекарство расположившись в гостиной, в помещение почти бесшумно вошла Элизабет. Отчет Энтони о раненых и погибших. И не было необходимости его открывать, чтобы начинать морально готовиться к похоронам. Выполнив обязанности секретаря, девушка хотела также незаметно удалиться, но Винсент перехватил ее руку, обвив пальцами запястья, удерживая. «Как ты?» Девушка словно силой заставила себя остаться. Молчала, явно подбирая слова. Но Винсент качнул головой, протестуя против этой сдержанности фальши. лизи мы ведь не чужие». «Мир летит к чертям. Мой отец мёртв. Мой брат фактически мёртв. Артур мёртв». Перегорев, Элизабет без сил рухнула на диван рядом с Винсентом. «Я не знаю, как ты с этим справляешься». «Я не справляюсь», — честно признал Винсент. Девушка опустила голову, судорожно вздохнув. Сложав в пальцах пышную юбку платья, пытаясь стыдливо прикрыть ладонью темные капли слез, упавших на комариновую ткань. И Винсент набрался наглости, а может смелости, мягко обнять Элизабет, привлекая к себе. Скользнул, утешая, рукой по прямой напряженной спине. В свете последних событий, Причины размолвки, разлучившие их почти на два года, казались глупыми. Эгоистичными, что ли. Ведь род, который он не намеревался продолжать, оказался важен. «Прости меня», — выдохнул он. «Мне страшно». Едва слышно пролепетала девушка, обнимая Винсента в ответ, пряча лицо у него на плече. «Я так боюсь потерять еще и тебя». «Как мы сможем?» Запнувшись, она судорожно вздохнула. «Не исправить. Как не допустить больше беды? Если даже Великий отвернулся от нас. Мы должны быть сильными», — увещевал Винсент, поглаживая девушку по волосам, запоминая их мягкость. У него не было ответов на вопросы, что мучили и его самого. Да и обещать он мог только одно. «Мы сделаем всё от нас зависящее. Чем я могу помочь?» Вдруг тихо спросила девушка, с болезненной надеждой взглянув в лицо бывшего жениха. «Я чувствую себя беспомощной и бесполезной». «Ну что ты?» — возразил на её сомнения Винсент. «Ты уже помогаешь. Занимаешься переводом книг наравне с другими. Без этих знаний мы бы мало что смогли сделать». Лиззи смотрела на него так долго, будто чего-то ждала, а, может, пыталась заглянуть в самую душу. Поддавшись искушению, Винсент хотел было коснуться губами ее губ, но Элизабет в последнее мгновение ускользнула, чтобы тут же отойти к окну, вглядываясь в мрачные, как и всегда, небеса. «Мне кажется, этого мало. Я бы помогла еще Амелии в ее поисках, но она то и дело ускользает из, из особняка без предупреждения» и тянет за собой несчастного Барретта. Винсент застыл, оглушённый неожиданной новостью. Разве он не велел оставаться дома? И Уильям? Ведь знает, как нынче небезопасно в городе. В каких поисках? Пряча за любопытством крайнее раздражение, фактом поинтересовался он. Элизабет удивлённо распахнула глаза и прикусила губу. Тут же, накрыв уста пальцами, словно поняв, что проболталась, «Я думала, ты знаешь», – пробормотала девушка. «Нет, меня, видимо, забыли поставить в известность. И что же она ищет за пределами не только книжных страниц, но и стены менее?» Винсент честно пытался сдержать раздражение, рвущееся наружу. «Он все равно узнает. И лучше бы причина отлучек была действительно веской». «Странно слышать от тебя, что научное изыскание женщины – должны быть ограничены только скупостью научных трактатов». Полуудивлённо, полуразочарованно хмыкнула девушка, вновь отвернувшись к окну. «Я не знаю, она меня не посвятила». Тон её стал холоднее, жёстче. Винсент лишь прикрыл глаза, моля великого о терпении. «Что за идиотская привычка искать в словах подтексты, которых там и в помине нет?» «Я этого не говорил, не передёргивай». Сдержанно отозвался Винсент, вздохнув, мягко коснулся ее плеча. «Я беспокоюсь за нее». Винсент отошел к бару и налил себе бокал бренди. Впрочем, не спеша осушать его одним залпом, вспоминая вкус неторопливого алкоголя, забытый за суетой и в попытках просто забыться. «За последние недели я такого насмотрелся, что имею на это полное право и массу причин». Пояснил он свою позицию, хотя и не был обязан отчитываться перед женщиной. Элизабет кивнула, принимая её. А жизнь продолжается. Протянула она, окутаясь тонкую траурную шаль, едва накинутую на плечи, и... Осеклась, вздрогнув от звука разбитого в дребезги фарфора. Следом разлетелся по коридорам особняка крик горничной исполненный страха и отчаяния. Винсент немедленно подобрался, оставив недопитый бокал и сжимая рукоять стилета. Качнул головой, и Элизабет послушно отступила от двери, позволяя оборону идти первым. Открытая дверь в конце коридора заставила помянуть Великого. Винсент бросился туда. Едва не поскользнулся на кровавом пятне, но всё же успел перехватить руку Антонетты Бейли, не позволив нанести очередной удар столовым ножом. лизи уведи Мари!» Велел он, заметив девушку в проеме двери. Так кивнула, помогая несчастной, насмерть перепуганной горничной подняться, платком зажимая глубокую рану на плече. «Валентайн!» Воскликнула Антуанетта, вцепившись тонкими пальцами в его жилет. Смотрела на него со смесью ужаса и счастья. «Мой любимый Валентайн! Почему ты делаешь мне больно? Эту дрянь подостал Александр. Мы должны от неё избавиться. Тише, тише, Нетта. Играя собственного дядю, Винсент скользнул ладонью по бледной щеке. Чуть ослабив хватку, осторожно забрал из ослабевших пальцев нож. Ведь велел же не давать Бейли ничего, чем можно себе навредить. Один раз вены уже зашивали. На бледной коже остались следы. Александр мёртв потянул потрясённую вестью женщину к облюбованному ею креслу, усаживая. «Как? Как же так?» — пролепитала Антуанетта, подняв на Винсента вопросительно беспокойный взгляд. «Вы вновь стрелялись?» «Нет», — успокоил Винсент, не сумев заставить свои губы улыбнуться. «Увы, дядя Валентайн уже никогда не возьмёт в руки пистолет. Не для того, чтобы выступить на стороне чести и справедливости» не чтобы защитить любимую женщину. Несчастный случай». Антуанетта замолкла, что-то обдумывая. Пальцы её тонкие и бледные, без каких-либо колец, нервно сжали тёмную ткань скромного платья. После вдруг подняла на него лихорадочный, почти фанатичный взгляд. «А его сын, Даниэль, теперь сирота. Он ведь ещё мал. Давай заберём его. Я уверена, совет согласится». Да и Винсенту будет не так одиноко. Бедняжка совсем потерялась во времени. Мальчик находился вместе с ним в экипаже, когда тот сорвался в пропасть. Чтобы не увязнуть в излишней лжи, выдал Винсент чистую правду. «Мне очень жаль. Хочешь чего-нибудь выпить? Чая с мятой? Или приляжешь? Ты смертельно бледна». От его слов Антуанетта побледнела еще сильнее. Казалось, даже губы ее слегка посинели. «Бедное дитя!» Прошелестела она едва слышно. Он был таким славным. Винсент едва сдержал нервный неуместный смешок. Вот уж что-что, а славным Даниэль Бейли не был никогда, даже в их детстве. «Валентайн, все в порядке?» От властного голоса матушки, столь уверенно обратившейся, К нему по имени, давно ушедшего во тьму, Винсент даже чуть сдрогнул. На мгновение прикрыл глаза, пытаясь восстановить связь с пошатнувшейся реальностью. «Да, Эва, не беспокойся. Нэтта просто перенервничала. Ободряющий, улыбнувшись, растерянной женщине и погладив ледяную ладонь, он все же обернулся к матушке, застывшей на пороге. «Думаю, ей необходимо отдохнуть. Я позабочусь об этом» заверила та, приобнимая сестру за поникшие плечи. «Будь добр, взгляни, сильно ли пострадала Мари». «Конечно». Покинув комнату спиной, ощущая взгляд Антуанетты, определённо не понимающий, отчего Валентайн вдруг охладел к ней и держит заперти. Винсент выдохнул. Поспешил прочь, как всегда, покидал лечебницу бэйли не оглядываясь. Пройдя в малую гостиную, откуда доносились женские голоса, Первым делом налил себе выпить. Виски обжёг горло и прочистил мозг. Выдохнув, барон всё же обратил внимание на девушек. Элизабет осторожно обрабатывала девичье плечо, приспустив платье горничной. Винсент скользнул поранним взглядом. Глубокая царапина, не более. Даже зашивать не придётся. Заметив его взгляд, заплаканная девушка, что не так давно пришла в дом Артура, смущённо спрятала взгляд, залившись отчаянным румянцем. И он избавил ее от неловкости, подойдя к окну и глядя в без хозяина сад. «Мари, я знаю, что ты пережила ужасный момент, но я должен спросить. Что спровоцировало Антуанетту? Ты что-нибудь сказала, сделала?» «Я не знаю, милорд». Едва успокоившись, та вновь заплакала. «Я просто принесла ей перекус». Она в обед почти не ела. Я ничего не сделала. Не глупая ведь. Знаю, что кинуться может, даже из-за косого взгляда, как с Генри было». Сердце пропустило удар, а потом забилось быстрее. Винсент повернулся, посмотрев на Элизабет. «Это что, не первое нападение?» Та виновата отвела взгляд, возвращаясь к привязке. «На тебя столько проблем свалилось». «Мы решили не добавлять еще и это. Прости». «То есть внезапная смерть близкого человека от рук сумасшедшей не добавит мне проблем?» Гнев и раздражение захлестнули Винсента столь удушливой волной, что он не сдержался и повысил голос. Плеснув в бокал еще, попытался затушить этот пожар. Обессиленно прикрыв глаза, перевел дыхание и уже мягче заметил. «Да, я был занят в последнее время» но я должен знать, что происходит, чтобы ориентироваться в ситуации. Всё, чего я хочу, чтобы вы были в безопасности. Мы собирались тебе сказать, когда ты немного отдохнёшь». Оправив горничной платье, Элизабет печально передернула плечами. Конечно же, за него тоже волновались и пытались защитить, как могли. Кто виноват, что события катились, как снежный ком, хороня под собой человеческие планы и надежды? Осушив очередной бокал, Винсент почти тут же почувствовал, как алкоголь ударил в голову. Отдохнуть действительно не мешало. Как минимум поесть. К вечеру ему следовало быть в норме. Сопровождая его в столовую, Элизабет тихо и беспокойно поинтересовалась. «Тебе действительно нужно разбираться с людским кладбисями сейчас. Может, это просто мародеры подсуетились из-за ситуации в городе?» «Даже если так, вопрос надо решить как можно скорее», возразил Винсент, сжав пальцами переносицу, пока еще глубоко зарождалась головная боль. «Обстановка в городе и так накаленная. Одна искра, и все может закончиться весьма прискорбно. Да и его величество не склонен долго ждать». Он буквально упал на стул, откинувшись на резную спинку. «Если и без того запоздавший обед задержится еще...» Он уснёт прямо за столом. Элизабет тихонько вздохнула и, с нежностью коснувшись его волос, опустилась на стул рядом, придвинув его, возможно, чуть ближе, чем следовало. Впрочем, здесь не было никого, кто мог бы сделать им замечание или посмотреть сукоризной. И Винсент рискнул нежно коснуться её руки и, не почувствовав сопротивления, обвил её ледяные пальцы, нежно погладил. «Я рад, что ты рядом», признался он. «Разве я могла оставить тебя в такое время?» Чуть усмехнулась Элизабет. «Дело только в этом?» Разочарованно выдохнул он, поспешив избавить девушку от неуместных, как оказалось, прикосновений. Но та сжала его пальцы, не отпуская. «Ты сделал мне больно. Не тем, что имел наглость не явиться на нашу свадьбу. Своим недоверием». Винсент кинул на девушку вопросительный взгляд, Она же, казалось, горела праведным гневом. «Или думаешь, я не знаю, почему ты не пришёл? Ты никогда не был тросом и всегда мне верил. Почему вдруг подумал, что твоя болезнь напугает меня?» Винсент на миг прикрыл глаза, качнул головой, отрицая её догадки. «Дело было совсем не в этом», — заверил он. Глубоко вздохнул, прежде чем открыть Элизабет свои страхи. «Я не хотела, чтобы ты страдала». «Мучилась со мной, если болезнь возьмет вверх над разумом. Чтобы наши дети, не дай великий, унаследовали недуг». Девушка прикрыла глаза, словно моля великого о терпении. «Тебе не кажется, что такие решения стоит принимать как минимум совместно, а не решать за двоих?» Она говорила тихо и очень сдержанно. «Это сложное и тяжелое решение. Мужское». Подобрал он правильное, как казалось, слово. Девушка чуть поджала губы. Переждав мгновение, она выдохнула и слегка улыбнулась. «Как скажешь. Только не думай, что я об этом забуду. И что об этом не узнает твоя матушка». Улыбка ее стала лукавой и многообещающей. Винсент только и смог что рассмеяться в ответ, выпуская наружу напряжение. «Звучит воистину страшно». В этот момент в комнату прошла Диана, бледная как мел, видим уже наслышанное о том, что произошло с Мари. Сделав реверанс, молча поставила поднос на стол, не глядя на господ аристократов, начиная накрывать к трапезе. Но Элизабет все же отпрянула, храня репутацию порядочной леди. И Винсент не посмел ее удерживать. Впрочем, вряд ли горничная обратила на них хоть какое-то внимание, пребывая в своих мыслях. Подав блюдо со стейком Винсенту, Она наполнила чашечку с ароматным травяным чаем Элизабет. «Я добавила вам лекарство ваше сиятельство, как вы и просили». «Успокоительное?» «Виновата. Будто это он устроил заварушку, поставившую старую аристократию в незавидное положение, вопросил Винсент, начиная методично резать мясо. Кто знает, может здоровый желудок ему еще пригодится». Элизабет качнула головой, но ничего не сказала. А спросить он не успел, поскольку в столовую звонко смеющимся вихрем влетел Аарон, а за ним и Амелия, схватившая мальчонку под руки, чтобы на мгновение загружить по комнате. «Поймала!» Винсент хотел было нравоучительно заметить, что столовая не место для игр, но язык не повернулся. Они выглядели такими счастливыми, несмотря на хаос вокруг, череду смертей и охотящихся на старую аристократию тварей, что он не посмел отнять у детей эти редкие мгновения. Улыбнулся, отложив на потом дела и серьезные разговоры. Запив соком кусок мяса, предложил им присоединиться и выпить чая со сладостями. Аарон кивнул, отдышавшись, и поспешил забраться на стул, в то время как Амелия скользнула к Винсенту, обнимая со спины, коснулась губами его виска. Разгорячённая, тяжело дышащая от беготни, она, тем не менее, оказалась разодоренной и даже радостной. Он погладил её по руке, выражая самые искренние чувства, о которых говорил близким реже, чем следовало бы. «Где Уильяма потеряла?» — полюбопытствовал он. «Вот, кстати, с кем ещё надо будет пообщаться». «А я что, обязана за ним следить?» — неожиданно фыркнула Амелия, отстраняясь от Винсента, чтобы опуститься на стул визовье Элизабет, позвонивший в колокольчик, вызывая горничную. Убежал в участок, скорее всего, к вечеру явится. Винсент приподнял бровь, возвращаясь к трапезе. Последние недели научили его ловить момент и брать от него всё, пока кто-нибудь не явился или не передал послание, что заставит барона сорваться с места и тащиться куда-то через весь город, если не дальше. «Вы поссорились?» «Нет, что ты!» «Как может представительница старой аристократии поссориться с простым смертным?» Эту фразу девушка почти выплюнула, словно какую-то гадость. И Винсенту показалось, что бровь у него задергалась. Кинул на Элизабет вопросительный взгляд. Но та лишь растерянно покачала головой, словно не в курсе или хранит чужие секреты. Уильям обидел Амелию. Неожиданно подал голос Аарон. «Не говори глупостей», — поджала губы девушка, одернув мальчика холодно и строго. «Но ты же плакала», — настаивал юный бэйли обиженно надув губы. «И я не глупый». «Конечно, не глупый», — поспешил Винсент утешить мальчика, встав на его защиту. «Просто Амелия очень расстроена. Но сейчас она съест любимое пирожное, и ей станет лучше. Правда ведь?» Он кинул взгляд на племянницу, что прятала взгляд в чашке с чаем. Так явнула и поспешила последовать совету. Не хочет говорить, не надо. Но с Уильямом он обязательно переговорит. И горе ему, если действительно виноват в слезах Амелии. Дальнейшее чаепитие прошло спокойно и, как ни странно, на позитивной волне. Временно позабыв девичьи свои печали, Амелия поведала, что перевела текст, в котором упоминалась а еще неизвестном им существе. И Винсент обещал взглянуть на перевод после недолгого отдыха. Аарон показал новый рисунок, не оставляющий сомнений, что однажды картинная галерея Честертона пополнится и его работами. Однако уделить внимание Амелии он так и не смог. Прилег лишь на пару минут, а в итоге уже спешил со всех ног на ночное кладбище, по пути прихватив едва переступившего порог Уильяма. Когда сон и время объединяются в союз, от них можно ожидать любой пакости. «Куда мы, милорд?» Обеспокоенно поинтересовался юноша, забираясь в экипаж следом за бароном. «На городское кладбище». Велел тот кучеру в последнее мгновение, подавившись именем мертвеца. Провел ладонью по лицу, смывая остатки сна. Дорвавшись вымытанный недосыпом организм, отказывался просыпаться. Когда экипаж тронулся с места, Винсент, наконец, собрал в кучку разбегающиеся мысли, чтобы посвятить протеже в суть дела. «Сегодня у нас по плану засада и задержание прекрасной мародёрки, что тревожит мёртвых». «Мародёрки?» – озадаченно нахмурился барет «Какая девушка может заниматься подобным, что весь город стоит на ушах? Даже самые маргинальные барышни из нижнего города на такое не пойдут» но разве что изуродовать над гробный камень обидчика вот и узнаем пообещал Винсент. его личность незнакомки занимала не меньше если повезет дальше ехали молча до самого кладбища винциент погроженным поверхностную дрему изредка прерываемую выбоины в которой попало колесо криком фонарщика едва не навернувшегося с лестницы уильям хмуро смотрел в окно поездка нарушила планы Что делать, Винсента постоянно гоняют из конца города в конец, не считаясь его планами и физическими потребностями. Вовремя проснувшись, барон остановил экипаж в ближайшем проулке, чтобы не вспугнуть незнакомку, и дальше они пошли пешком. И с каждым шагом Уильям мрачнел всё сильнее. А может, просто пытался тенью слиться с Винсентом. То и дело оглядывался, оставаясь настороже Ночь старой столицы всегда была временем таинственным и опасным. Что уж говорить про нынешнюю ситуацию. Поджав губы, Винсент, словно заразившись этим состоянием сверхосторожности, сжал в пальцах трость, с которой в последние дни практически не расставался. Впрочем, он и дома почти не появлялся. При открытые ворота кладбища протяжно лязгали на ветро. Тяжелый навесной замок и толстая цепь Сиротливо валялись в грязи. Подойдя ближе, Винсент двинул их носком ботинка. Судя по следам, нещадно сбили тяжёлым топором. Вряд ли это могла сделать хрупкая девушка. «Опоздали. Хорошо, если придётся брать с поличным», — шепнул Винсент, не касаясь творог, просачиваясь внутрь. Уильям виновато кивнул, точно накладка случилась из-за него и последовал примеру барона, вскоре указав рукой в сторону шпиля, который возвышался над склепом в отдалении. И действительно, с той стороны доносился стук лопат, разрезающих дерн и корни, которыми была полна здешняя земля. Выругавшись в сторону чертовых мародеров, Уильям потянул из кобуры револьвер. Как-то в одно мгновение он вырвался вперед, оттесняя Винсента под изумленным взглядом. «Милорд, держитесь позади. Мне не простят, если с вами что-то случится», шепнул юный полисмен. Винсент усмехнулся и позволил протеже взять инициативу в свои руки, рассудив, что пьяницы-копатели не станут долго думать и бегут, как в прошлый раз. А уж с юной леди мальчишка как-нибудь досправится. Да и он будет рядом, ибо отставать от спутника намерен не был. Новая часть кладбища с ровными дорожками осталась позади. Могилы через одну, защищённые клетьми, удивительно, как страх влияет на производительность труда, а остались нетронутыми. Теперь под ногами петляли каменистые тропы, уводя их вглубь территории. Как и говорил старик-смотритель к Большому кресту. Помня про небывалую прыть мародёрки, Винсент сделал барретту знак, предлагая подобраться скрытно как можно ближе. И они взяли чуть вправо, чтобы просочиться между склепов, прикрывавших их прибежище и могил. Уже было видно, и как орудуют лопатами гробокопатели, и незнакомка укрытая густой вуалью, что в нетерпении вышагивала рядом, кажется, то и дело поглядывая на звёзды. Куда-то торопилась. Когда а её ногу вдруг потёрся вынырнувший из затаившейся по закоулкам тени чёрный кот, и девушка остановилась чтобы осторожно погладить обеспокоенное существо меж огромных ушей. Именно что существо? Потому как тело зверя было чрезвычайно длинным, и он пытался буквально ввить ноги девушки, будто настоящий змей. Кажется, наш старый знакомый. Едва слышно хмыкнул Винсент, наблюдая за котом, что буквально не находил себе места и начал требовательно орать, как настоящий уличный кот по весне. Учуял их или следил за подступами? Надо ее брать, пока не поняла, в чем дело. Вон уже озираться начала. Уильям кивнул и махнул рукой в сторону дорожки. Там ее будет ждать. Винсент взял еще вправо, сегодня он будет загонщиком. Погладив кота меж ушей, девушка напряженно выгляделась в темноту. Отшатнулась, когда он покинул свое укрытие, перекрывая путь отступления к параллельной дорожке. Один взмах рукой, и существо тут же растворилось во мраке ночи. А девушка попятилась. Бросила взгляд на подельников, что точно окаменели при его появлении. Резко развернувшись, вдруг рванула прочь, подобрав подол строгого черного платья. Винсент последовал за ней, своим манёвром не позволяя девице отвернуть в сторону. Тропа была уже рядом, когда мародёрка увидела Уильяма, понимая, что в ловушке заметалась. «Ну что вы, юная леди! Не стоит бояться, мы не причиним вам вреда!» Обратился к ней Винсент, тем не менее сжимая в пальцах трость и надеясь, что Уильям также держит револьвер наготове Как оказалось, не зря, потому что уже в следующее мгновение материализовавшееся из тьмы существо вдруг кинулось Винсенту в лицо, месив в него когтями. «Стой, не надо!» Нервный девичий вскрик пронзил тишину ночного кладбища. Вот только к кому были обращены ее слова? Существу? Барону, выхватившему сталь из узких ее ножен? Возможно, Барретту, целящемуся в девушку из револьвера? Однако кот изменил траекторию, проскользнув под клинком, приземлившись за спиной Винсента, который не стал существо преследовать. «Снимите вуаль!» — потребовал он. Девушка застыла каменным изваянием, будто смиряясь с тем, что ей придется это сделать. Выбора у неё всё равно не было. От Винсента её отделяло лишь несколько шагов. Баррет держал на мушке, на подельников надежды не было. А потустороннего союзника она прогнала сама. Винсент даже ей сочувствовал. Бедняжка сама загнала себя в ловушку. Губы растянула насмешка, но почти тут же сползла с них. Девушка приняла решение и лёгким движением сорвала с головы шляпку открывая бледное, как мел, личико, позволяя платиновым локонам развиваться на ветру. Сердце пропустило удар, и Винсент едва сдержался, чтобы не отшатнуться самому. «Амелия!» На мгновение в голове помутнилось, в груди словно засел огромный камень, мешающий дышать, режущий внутри острыми гранями при каждом даже поверхностном вдохе. Неужели на его голову обрушилось недостаточно ударов? «Протяни руку!» Глухо потребовал он, отстегивая от лацка на брошь шпагу, уже сослужившую однажды службу подобного толка. К другой рукой крепче стискивая рукоять клинка, пока что мирно дремавшего в ножнах трости. «На мне нет нурда!» Отозвалась девушка, покорно, без страха протянув руку. Перехватив тонкое запястье, не давая вырваться, Винсент безжалостно полоснул по нежной девичьей ладони. Порез на бледной коже смотрелся неправильно, неестественно, особенно когда капли тёмно-алой крови начали срываться вниз, питая с собой мёрзлую кладбищенскую землю. Сердце снова пропустило удар. Даже время, казалось, замерло. И этот краткий миг осознавания затянулся почти на вечность. На Амелии действительно не было нурда. В груди лавины поднялся гнев, заставляя Винсента потерять пошатнувшийся в последнее время контроль. Звук хлёсткой пощёчины эхом разнёсся по пустынному кладбищу. «Как ты могла!» «Милорд!» — запротестовал Уильям, буквально встревая между ними, чтобы остановить это непотребство и закрывая болезненно бледную девушку собой. «Не лезь!» — рявкнул Винсент. Заметив грабокопателей, застывших над могилой с открытыми ртами, обернулся к ним, сверкнув клыками. «Пошли вон!» Уже через минуту грохот их башмаков по камню дорожки затих в отдалении. И внимание обороны вернулось к двум объектам его внезапного гнева. Впрочем, такого ли внезапного? Ведь он не железный. «И ты всё знал и прикрывал её?» Неожиданно осенила Винсента. «Вздор!» возразил Барретт, тесняя Амелию, пятясь, возводя между ними расстояние в несколько шагов. «Иначе бы я сделал все, чтобы она ушла». И был, несомненно, прав. Сделав несколько глубоких вдохов и из крови адреналин, Винсент постарался взять себя в руки. Криком ничего не решишь, как и рукоприкладством Следовало успокоиться, но максимум, на что хватало его сил... Это проталкивать с себя воздух и сдерживать ярость, бушующую внутри. Наверное, стоило поговорить, выяснить всё. Но, казалось, открой он рот, и сдержаться больше не выйдет. Крик? Ерунда. Он здесь камня на камне не оставит. Однако и стоять столбами на промозглом ночном ветру было не лучшей идеей В экипаж оба. Велел барон, и тон его не терпел возражений. Поджав губы, Уильям кивнул и, сжав плечо Амелии, повел ее к экипажу. Кажется, молча. Но Винсент не был уверен. В голове шумело. Привалившись к треклятому кресту, он судорожно выдохнул, срывая шейный платок, облегчая вдох.